Глава 1 «Карен!» — радостно воскликнул Эйден, открыв дверь. «Наконец-то ты пришла! Я уже заждался!» Он был подозрительно рад меня видеть. Нет, конечно, было приятно, что меня так встречают. Но Эйден вел себя слишком странно. Он был каким-то нервозным, и глаза горели нездоровым блеском. Пройдя в гостиную, где уже был накрыт праздничный стол, я поняла, в чем дело. На диване вольготно развалившись, как у себя дома, попивал вино симпатичный брюнет. — Карен, знакомься! — стоя позади меня, — произнес Эйден. — Это Патрик Оуэнс, друг Итана и партнер по бизнесу. — Все ясно. Патрик Оуэнс. Тот Патрик Оуэнс, что принес немало проблем Эйдену в свое время. Он мне все уши про него прожужжал, хотя не говорил, что этот Патрик такой красавчик. Дорогой костюм отлично сидел на спортивной фигуре. Короткостриженные волосы насыщенного шоколадного оттенка, волевой подбородок, прямой нос. Правда, впечатление портил холодный цепкий взгляд, карих глаз, но не настолько, чтобы не пялиться на него украдкой. Заметив меня, Патрик, оценивающе окинул с ног до головы, непозволительно долго задержавшись в районе груди, и растянул рот в похабной улыбке. — Никто не говорил, что здесь будут цыпочки, — усмехаясь, произнес Патрик. — Вы поэтому не хотели меня приглашать? Боялись, что я вскружу красотке голову? — Попридержи коней, — воскликнул эден Карен — моя подруга, так что будь любезен и спрячь свое непомерное эго хотя бы на один вечер. Итон, не обращая внимания на недовольство Эйдена, произнес Патрик. Твой питомец умеет разговаривать? Патрик, я предупреждал тебя, ответил стоящий на кухне Итон. Либо ты ведешь себя нормально, либо уходишь. Хорошо, хорошо, поднимая руки, будто сдаваясь, ответил тот. Буду самым милым и тихим мальчиком, так что папочке не придется краснеть. Эйден закатил глаза и тяжело вздохнул. «Пошли, Карен!» Схватив за руку, он вдруг куда-то меня потащил. «Я покажу тебе библиотеку Итана. Там есть несколько интересных книг, которые тебя заинтересуют». Библиотекой оказался небольшой кабинет. Вдоль стен стояли высокие шкафы с книгами, а у окна письменный стол. Эйден предложил мне сесть в единственное в комнате кресло, а сам уселся прямо на стол. — Извини за Патрика, — негромко произнес он. — Мы не думали, что он заявится вот так, без приглашения. — Вы так и не поладили? — Нет, — коротко ответил Иден. — И никогда не поладим, как бы Итан ни старался. Но он же просто невыносим. Когда блондин представил меня ему и Максу как своего соседа, Патрик сказал, что лучше бы Итан завел собаку. Эйден ненадолго замолчал, нервно стуча пальцами по столу, а затем продолжил. «Понятия не имею, что я ему сделал. Да, повздорили один раз на дороге, с кем не бывает. Я ведь даже извинился за тот случай, хотел подружиться с ним, ведь он лучший друг Итона. Но ему как будто сам факт моего существования ненависен». «А ты не думал, что он может быть влюблен в Итона?» Это первое, что пришло мне в голову, но мысль здравая. Иначе зачем ему так себя вести? «Патрик гей!» — смеясь, воскликнул Иден. «Брось ты!» Да в его постели столько девок перебывало, что я порой удивляюсь, как он умудрился ничего не подхватить. Он уже смеялся во весь голос. «Скажешь тоже, Карен! Ты же заметила, как Патрик смотрел на тебя!» Будто у него зрение рентгеновское, и он точно знает, что у тебя под одеждой. Это может быть просто игрой, — стоял на своем я, чтобы никто ничего не заподозрил. А на самом деле он тайно вздыхает по твоему соседу-блондину. На секунду мне показалось, что Эйден всерьез задумался над моими словами, а потом мы оба рассмеялись над этой бредовой мыслью а ха Ах-ха-ха, ты только представь! — сквозь смех говорил Эйден. — Патрик столько лет был тайно влюблён в блондина, но боялся признаться. И только он решает рассказать ему о своих чувствах, как появляюсь я. Знаешь, надо начинать следить за своей едой и напитками. Вдруг он решит избавиться от меня, как от помехи. От смеха на глазах уже выступили слёзы. Наконец, просмеявшись, я спросила. А если серьезно, почему он так к тебе относится? Должна же быть хоть какая-то причина». «Нет причин», — успокоившись, ответил Эйден. «Просто он мудила, и ему нравится унижать всех вокруг». «Возможно», — тихо произнесла я, но осталась при своем. «Чувство у меня такое, что неспроста Патрик так себя ведет». Решив не продолжать неприятную для Эйдена тему, я спросила. — Значит, у вас с Итаном все отлично? Ты уже к нему переехал? — Нет, — слишком быстро ответил тот. — То есть пока нет. Сестра вечно на работе, так что я помогаю ей по дому. Да и Итан еще не разобрал вещи в гостевой спальне. — То есть ты днем у него, а на ночь уходишь к сестре? — удивилась я. — Иногда да, а иногда остаюсь у Итана. Немного подумав, парень добавил. Хотя в последние дни я ночевал у него. Вообще, если подумать, я уже и не помню, когда последний раз ночевал у Джой. Значит, ты уже переехал Кытыну, просто пока еще не понял этого, заключила я. Кажется, так, задумавшись, произнес друг. Вот же блондин, хитрец, то-то он, то щетку мою попросит принести, якобы запасных нет то одежду чистую прихвати, стиралка сломалась. Он же по-тихому все мои вещи перевез. Неужели так надоело жить одному? Решил действовать, чтобы тебе не пришлось решать самому, — улыбнулась я. — Вот же гад! — возмутился Эйден, но потом, махнув рукой, добавил. — А, ладно, все равно я и сам собирался остатки перевести. Мне нравится кровать в гостевой спальне. Диван у Джой жутко неудобный, а у блондина такой мягкий матрас, будто на облаке спишь. — Ага, и никто не орёт на тебя из-за грязных тарелок, — ухмыльнувшись, добавил я. — Да уж, сестра в последнее время превратилась в настоящего зверя. Эх, всё-таки я правильно сделал, что решил съехать. — Я рада за тебя. Правда, ты стал немного счастливее. Видимо, самостоятельная жизнь так повлияла. Да и с другом веселее жить, чем с сестрой. Эйден ничего не ответил, лишь загадочно улыбнулся. В этот момент дверь в кабинет открылась и зашел сам предмет разговора: Все готово, довольно произнес Итан. Можно садиться за стол. Мы с Эйденом переглянулись и почему-то опять засмеялись. Итан странно посмотрел на нас, но ничего не сказал. Ужин был съеден. Вино почти допито. Разлив остатки по бокалам, Итан произнес тост. За прекрасный ужин и отличную компанию. С днем благодарения! Мы хором повторили. С днем благодарения! Кстати, все хотела спросить, обратилась я к Эйдену. Ты разве не собирался ехать к родителям? Я думала, у вас принято отмечать этот день в семейном кругу. Он коротко переглянулся с Итаном и только потом ответил. «Планы изменились. Я рассказал родителям о переезде. Они не были в восторге. Все еще держат меня за ребенка. Даже сестре не удалось их переубедить. Мне стало стыдно за свое любопытство. И кто меня за язык тянул? — А Джой где? — неожиданно для всех спросил Патрик. Во время ужина он почти не говорил. «Она поехала домой», — ответил Итан. Видимо, Эйден предпочитал не замечать нежеланного гостя, как, впрочем, и тот его. «Не захотела находиться рядом с Итаном?» — язвительно произнес Патрик. «Я не удивлен». За столом повисло неловкое молчание. Кажется, тема сестры Эйдена и то, что она когда-то встречалась с Итаном, частенько всплывала между ребятами в самые неприятные моменты. — Так! — встав из-за стола, воскликнул Эйден. — Я пошел мыть посуду. — Итан! — обратился он к блондину. — Не поможешь мне? Итан молча поднялся из-за стола и последовал за Эйденом на кухню. В итоге мы с Патриком остались вдвоем. Я наблюдала за Итаном и Эйденом и невольно улыбнулась. Нечасто встретишь двух столь непохожих людей, ставших настоящими друзьями. — Но что? — заговорил Патрик, пристально глядя на меня. — К тебе или ко мне? — Что? — удивленно спросила я. — Что за ерунду он несет? — Поедем к тебе или ко мне? — повторил он, не отрывая от меня глаз. — Ты рехнулся? — возмутилась я. — Я никуда с тобой не поеду. — Как хочешь. Патрик ничуть не смутился, чем разозлил меня еще больше. — Ты и сама не знаешь, от чего отказываешься. — Как-нибудь переживу. Не желая больше находиться в обществе этого идиота, я подошла к Эйдену и сказала, что мне уже пора уходить. — Так быстро? — расстроился друг но мы еще не съели десерт. — Извини, Эйден, мне правда пора. Самолет рано утром, мне нужно выспаться. — А, точно, ты же завтра улетаешь. Ну тогда удачи! Эйден подошел ко мне и крепко обнял. — Не забывай обо мне. Почаще звони и пиши. А еще лучше приезжай. — Хорошо, — улыбнувшись, ответила я. — Звонить и писать без проблем. Но вот насчет приехать... — Извини, Эйден, но Бостон в мои планы больше не входит. — Я буду скучать, — прошептал друг на прощание. Я молча чмокнула его в щеку и быстро ушла, боясь расплакаться. Я тоже буду скучать. Эйден появился в моей жизни в один из самых сложных периодов. Он очень помог мне и стал по-настоящему хорошим другом. Он единственный в Бостоне, кого мне действительно было жаль оставлять. На улице лило, как из ведра. Вот почему я точно не буду скучать. Так это по вечной сырости, ведь в Калифорнии всегда солнечно. Прикрывая сумочкой голову от льющихся с неба холодных капель, я села в подъехавшее такси. Уже завтра утром я смогу, наконец, спокойно вздохнуть. Смогу ходить по коридорам колледжа, не боясь услышать в свой адрес очередное оскорбление. Всего одна ночь и прощай, Бостон.